Глава 13. Старые ран Я сидел перед входом в крепость аванпоста и думал. Вокруг суетились местные, разбирая завалы. Весь аванпост светился значками готовых квестов. Тут каждому нужна была помощь, и желающие помочь были. Аргентум, дикий ангел, тут было полно игроков из этих кланов. Наши вовсю набирали себе репутацию и связи на будущее. Сцилла готовилась к выходу из долины, отвоевывать клочки земли за пределье для постройки первого города. Конечно, пока еще сохранялись квоты на количество игроков, поэтому Сцилла гнала сюда самых полезных. На вышках уже трудились технари Аргентума. Я пару раз видел блестящие доспехи Торетто. Появились и первые игроки другой фракции. Китайцы зашли в покоренные ворота западной заставы, во все глаза разглядывая последствия катастрофы. Как мне пояснила Сцилла, которая летала туда-сюда с помощниками, на заставе военные действия запрещены. Правда, она предупредила, что это не значит, что такое невозможно. В общем, как и в «Мире трех солнц», если стража не видит, то можно почти все. Жюль повел китайцев в клавки со снадобьями. Я проводил взглядом фигуру охотника. Система так и переводила мне его, как «Великий Мау». На нем опять была накидка панды. У них там штампуют их, что ли? Я задумчиво крутил свою стрелу в руке. Бог крови переместился в хамера и теперь прячется тут от разрабов. Дивана превратилась в какую-то богиню, и теперь мне надо прятаться от нее. Ссыла получила, что хотела, а я... Теперь надо определиться, что мне нужно сейчас. Я вроде бы никому ничего не должен». Бог крови в запределе, как и просило патриамское руководство. Пусть я тут лишь косвенно помог, но дело сделано. Правда, если они меня спросят, где он шастает, не хотелось бы сдавать хаммера. Дивана. В общем, с развитием охотничьей гильдии в Сафире вышел офигенный косяк. Надо думать дальше. «Домой хочу», — устало выдохнул я. В «Свою коморку-однушку на третий этаж» где мои стол, стул, диван, дешёвый кофе, пельмени в морозилке и вечно полная пачка сигарет на окне. «Ай!» — прилетело в приват, и я округлил глаза. Это был Ксеркс. Как же давно я не видел в чате никнейм Макса. А я даже забыл к нему в больницу наведаться ещё. А ведь друг всё-таки. «Привет. Я отослал кучу смайликов. Ты выздоровел? Ага. Даже можно в игру заходить теперь. А то с сотрясением ты сам знаешь». Да, я знал, что с сотрясением мозга в игру вход заказан. Там с этой синхронизацией мысты команд такие последствия словить можно. Я даже не сразу сообразил, что общаюсь с ним через приват. Это же получается. Погоди, уточнил я, ты в запределе? Нет, в я. Опа! Я покосился на снующих по заставе игроков. Кажется, мелькнула рослая фигура сцилы, за ней пробежала мелкая Джоли. Они теперь красовались в белых медвежьих накидках, выбитых со скандинавов. Значит, Аргентум все же выполнил задание почтовой гильдии, и теперь связь с запредельем работает. Лаккерта, оказывается, потерял клан, прилетела от Макса. — Ага. — Ты знал? — Ну, там же Клеопатра вроде. — Да, с парящими вообще швах. Я поморщился. — Вот чего он парится-то? Прямо было мне дело до этих парящих волков. Я уж и думать забыл. «Ну и пусть они прямые потомки моей киберкоманды, ну и пусть эта команда была делом всей жизни, ну и...» «Что там с ними?» — со вздохом спросил я. Клеопатра же бросила лакера, почти всех покикала оттуда и отдала клан лидера какому-то хмырю. «Давай встретимся, Макс», — отписался я. «Мне хотелось не пропорящих поболтать, а просто с Максом. Чувствовал я себя ему обязанным. Не каждый друг может за тебя получить по башке в реале. В игре или так? Как хочешь», — отписался я. «Кофе-зомби, как в старой и доброй?» «Окей». Тут я вспомнил кое о чем и открыл инвентарь. Там красовалась накидка из белого медведя. Одну забрал грифер для Ссылы, другую Ливси для джали. Я усмехнулся. В первую очередь они о своих лидерах подумали, а не о себе. А у меня нет лидера, только мираж и куча целей. Я все думал, что сделать с накидкой, а теперь решил. «Макс, по почте получишь сувенир». «О, это не то, о чем я думаю». Ксеркс прислал в ответ кучу пучеглазов. «Ну, я же не ясновидящий. Ты, Альфа, ты всегда предугадываешь. А вообще, весь форум кипит об этих самых накидках». «А откуда они?» Я даже не дописал от удивления. «Вашу высадку смотрели куча народа!» Снова Макс забросал меня и смайлами. «Ока, Ютуба не дремлет!» «Вот так и делай сюрприз», — я послал грустный фейс. «Да ладно, я очень рад. Давай созвонимся через пару часов». «Окей». После разговора с Максом у меня будто что-то отлегло. На душе стало совсем спокойно. Видимо, это было так важно для меня, что я не сразу заметил, как надо мной нависла тень. Ссыла некоторое время смотрела на меня сверху вниз, а потом все же села рядом. Белая медвежья накидка на орчихе выглядела довольно брутально, но она сняла ее и спрятала в инвентарь. «Спасибо, охотник, за помощь!» Она улыбнулась и потом вздохнула. «Чем дальше, тем тяжелее молчать!» «Да не за что!» Я отмахнулся. «Мое кунг-фу к твоим услугам!» «Как с запределем дела?» «Да как, у меня нет опыта развития городов с нуля, а ты мне идиоклон не выдаешь?» недовольно произнесла ссыла. «Это не моя тайна», — я покачал головой. «Я считаю его другом, поэтому пока он не захочет...» «Вот всегда ты так», — Орчиха шлепнула ладонями по коленкам. «Ты меня поражаешь. Тобой вертят, как хотят, пользуются доверием, а ты никогда не поступаешь со принципами. Настоящий воин!» Я пристально уставился на Сциллу, она спокойно выдержала взгляд. Вот я никогда не умел читать людей. В этом всегда была моя проблема. Но сейчас я не совсем понимал, что за дифферамбы в мою честь. — Сцилла. — А, ты чего-то от меня хочешь? — спросил я. — Пошли в клан? — Нет. — А, — Сцилла зарычала. — Упрямая твоя башка. Одиночка хренов. Убила бы. — Ну, спасибо. — Да не за что. Она подняла руки в порыве, а потом опустила и покосилась на меня. — Но в команду идти не против, да? — Я подумаю. Мои губы тронула улыбка. «Там же ПВП, так?» — спросила Орчиха. «Из-за этого?» — Гриф говорил, что ты помешан на дуэлях. «Прокачка скилла — твой путь». Я вздохнул. «Сцилла, ты что ко мне пристала?» «Да потому что совесть меня мучает», — сдалась Орчиха. «В общем, вся эта история с соревнованиями. Я вот пользуюсь тобой, а тут, понимаешь...» Я слегка напрягся. «Ты тогда проговорилась, что Кракен мой крестник», — сказал я. «Ты про это?» Да, Сцилла опустила голову, смоляная орочья коса скатилась с мощных плеч и закачалась. Это тоже не моя тайна, понял? Наглая рожа убьет меня, но я должна. Она смахнула что-то из щеки, и я понял, она борется с эмоциями. Верткокон, если что-то проскользнет, может выдать такую бурю. В общем, смотришь историю команды Аргасы в интернете. Она повернула голову. Аргасы? Первое место на тех соревнованиях, башка твоя тугая, Орчиха встала. Гриф и Ливси для меня слили бой, ясно тебе? Нужны были деньги. Это заявление для меня прозвучало, как гром среди ясного неба. Который раз с неожиданной стороны. Нехрен смотреть на меня так. Мне самой неприятно. Сцила поморщилась. Там были статейки в Иннете, ты обо всем догадаешься. Поиском пользоваться умеешь, думаю. Эээ, только и выдавил я. Спасибо, в общем. Прозвучало это у меня с легким сарказмом. «Надеюсь, с друзьями останемся?» — Сцила покачала головой. «Я же тоже не сразу догадалась, кто ты, а потом делала вид, что не в курсах». «Окей, я посмотрю», — ответил я, стараясь держать нейтральный голос. «Ладно, пойду я». Орчиха ушла, плавно покачивая мускулистыми бедрами, обтянутыми боевой кожей. Я долго смотрел вслед, пораженный такой откровенностью. «Ну нафиг, опять по десятому кругу все!» Только и остается верить своему отражению в зеркале. Впрочем, я был ей благодарен. Чем больше я узнаю, что тогда произошло, тем легче становится. Я прожал кнопку выход. Ты покидаешь Патриам, странник, легких дорог. Ваш персонаж не может остаться в запределье и будет перемещен в наиболее частую точку старта. Мир трех солнц всегда ждет тебя. Я вылез из вирта и первым делом принялся делать зарядку. Судя по шуму посуды, Марина тоже уже вышла из онлайна. «Привет, Реал!» — я махнул ей, войдя на кухню. Она готовила перекус, обжаривая что-то в сковородке, и кивнула мне в ответ. Я подошел, она потянулась губами. В сковородке сладко шкварчали гренки. Рядом уже шумел закипающий чайник. У меня слюнки запомнили все свободное пространство. И я сел за стол, прихватив пару чистых тарелок и бокалов. С меня сразу слетела вся депрессивная меланхолия. И мне отсюда уже никуда не захотелось. Возникла молчаливая пауза. Я просто любовался, обтянутой в джинсы фигурой, раздевая заварку по бокалам. «Мог бы и рассказать, что там с тобой сегодня было?» «Одни тайны у меня сегодня. Я устало потер глаза. Сцила с Кракеном, бог крови, дивана. Когда вокруг тебя будет спокойно, можешь премию мира просить», — усмехнулась Марина. «Как там с репутацией Гидры? вспомнил я. «Ну как?» — усмехнулась Марина. «В общем, вестник нашел цепочку. Даже так?» Марина, улыбаясь, повернулась со сковородкой и взяла вилку. — В долине этой, куда мы все пришли, всего четыре заставы, называются «По сторонам света», — начала пояснять она, подцепляя гренки и отправляя на тарелку. — Кстати, называется это место «Долиной надежды». — О как. — Ага. — Она на самом деле не такая уж большая. Вестник выменил карту у местного. — Дадите скопировать? — Конечно. — Конечно. В общем, цепочка квестов начинается с того, что в центре долины надо найти алтарь воскрешения. Я кивнул и решил не говорить, что уже был там, и имел счастье увидеться сразу с двумя богами. В руках хозяйки кухни уже появился чайник. «Ты сможешь поговорить со своим настоятелем Тариэлем в Софире?» Кипяток красивой струей палился в мою чашку. «А то, сцилла говорит, он молчит, как рыба. А я-то что?» Марина, наконец, спокойно села за стол и с видимым удовольствием потянула гренку с тарелки. «Ну, ты кровный друг все-таки. Нам нужны хоть какие-то зацепки относительно того камня-алтаря». Я кивнул и вспомнил, что Хаммер тоже обмолвился о задании на камень воскрешения. «Возможно, бог крови сможет тут помочь, если захочет». «Ну ладно, попробую. А что дальше-то? При чем тут репутация?» «Дальше смысл в том, что запустится цепочка». Тут Марина чуть склонилась вперед и зашептала. Короче, нам тут нашептали, в запределье надо найти светлого эльфара. Админа, что ли? Нет, ну одного из тех светлых эльфаров, которые пожертвовали собой во время древнего удара. Ну ты понял, нет? Ты имеешь в виду... Погоди, я поскреб затылок. Этот город под заброшенной цитаделью, как его там? Ну, где голема валили? Тайнбард, кивнула Марина. Да, там типа раньше жили светлые эльфары. А как они пожертвовали собой, я не понял. Удар должен был уничтожить мир или что-то там. Ну, в общем, прям страшно, усмехнулась Марина. Но получилось лишь то, что получилось. Удар разрушил чертоги гномов, уничтожил половину мира и выкинул жителей во все стороны. Зато все живы. Так, ясно. Мы ищем светлого эльфара в Нет, он в Запределье. Окей. А он что сделает потом? Я заваливал Марину вопросами. Мне просто нравилось вот так сидеть, уплетать гренки с чаем и разговаривать с ним. «Прощает Гидру!» — кивнула Марина. «Какой-нибудь квест? Я же не знаю. Ну, это как бы... Ну, светлый бог, что ли?» Ясно. Я улыбнулся. Во-первых, новость была хороша тем, что не надо было никакого тупого фарма. А то я как представил себе, что Гидре придется набивать 10 тысяч зеленых котажмыхов, Мне аж поплохело. Во-вторых, квест обещал быть интересным. И тут я, как говорится, за любой кипиш. Правда, чуйка мне подсказывала, что это будет что-то очень сложное. «Теперь твоя очередь». О! Я как раз набил в рот гренку и, непонимающе, возрился на подругу. «Говори, что у тебя случилось. Я же вижу все по глазам». Я кивнул, прожевал и запил все чаем. «Бог крови разгуливает в моем хамере, пожав плечами, сказал я. Марина округлила глаза. «Пипец просто! Где, в Запределе?» «Ага». «Ты сказал админам?» «Не хочу». Я замотал головой и, улыбаясь, добавил. «Это наша коровка, и мы ее доим». Марина засмеялась. «Ну и правильно, пускай сами гоняются». Я кивнул и продолжил. Дивана теперь превратилась в уберную девку, которая хочет меня убить. «В смысле? Она аватара богиня мести». Марина удивилась. «Не слышала о такой». «А то я прям слышал». «Софири, я так поняла, охотничьей гильдии не будет?» «Кажись, так». Я отпил чай из бокала, выдерживая пристальный взгляд Марины. «Ну что?» – спросил я наконец. «Что там еще у тебя? Я же вижу». Поджав губы, я закатил глаза. Ох уж, это женская проницательность. Макс вышел из больницы. О, это же хорошо. Глаза Марины заблестели. Мне он нравится, честный малый. А, -а Что-то там про парящих говорил. А тебе ли не все равно? Удивилась Марина. Ну, я встречусь с Максом. Все равно поболтаю. За парящих просто обидно. Решай сам, Антон. Марина пожала плечами. Я бы вообще закрыла эту страницу. Вот и я закрою. Сказал я, усмехнувшись пришедший мне в голову идеи. «Так закрою, чтобы никто о парящих не вспоминал. Ты уже выше всех их на голову, Ант», — сказала Марина и указала пальцем вниз. «Они все там остались, в своем болоте, а ты...» — ее палец указал вверх. «Для них небожитель». Я подарил Марине благодарный взгляд. «Такая она, Мираж, и нет ей равных в проницательности». «Я тебя понял». «А что с Кракеном?» — последовал неожиданный вопрос. «Сцилла сказала поискать инфу про Аргасов», — честно ответил я. «Они заняли тогда первое место на тех соревнованиях». «Ого!» — выдала Мираж. «Сейчас Ноут притащу». Она так живо убежала в комнату, что я подумал, будто это ее животрепещущая тайна, а не моя. Через пару секунд ее Ноут оказался на столе, а сама Марина защелкала мышкой и кнопками со скоростью пули. «Аргасы, аргасы!» «Вот да! Тут даже фотки есть!» Я быстро перескочил к девушке и, встав рядом, уставился в экран. Да, статьи были, и о тех соревнованиях тоже. Марина, как обычно, стала меня просвещать. Сциллу тогда звали Арги, она ткнула пальцем в фотку. Там стояли все участники команды. И я с удивлением смотрел на миниатюрную блондинку. Вот так корчиха, блин. Но глаза у нее были с остальным блеском уже тогда. Слегка печальный, но твердый взгляд лидера. Вокруг стояли парни и еще одна девушка. Черные волосы, мальчуковая прическа. «Вот зуб даю, это Джоли!» И откнул в девушку пацанку. Марина кивнула и стала читать, проматывая колонки с текстом. «Аргасы шли вторыми после вас. Потом твою команду дисквалифицировали, и они вышли на первое место. Если бы Грифс и все удачно слили бой, мы были бы на втором», — задумчиво сказал я. «Но мне сунули чит. Ты думаешь, они для нее слили бой?» Марина пораженно уставилась на меня. Она сама сказала мне. Офигеть! А Кракин здесь есть? спросил я, показывая на участников. Ты видела его хоть раз? Марина наконец отвисла и всмотрелась в фото. Видела, по скайпу только. Нет, тут его нет. Она стала проматывать фото, открывать странички, выискивать статьи. История Аргосов была довольно богатой: всякие соревнования, фестивали, конкурсы от разрабов патриома. Марина вдруг ткнула пальцем в одно из фото и тихо сказала: Вот Кракен! Пораженный до глубины души. Я подвинул табурет и сел, глядя на картинку. Это был какой-то фотоотчет с фестиваля. На одном из фото улыбающаяся ссыла катила мощного парня на коляске. Не понял. Я больше ничего не мог сказать. Рыжеватый парень с широкими плечами нагло улыбается фотографу и даже на инвалидной коляске сидит будто в развалочку. Чувствуется жизненная силой, что болезнь не сломила его. Я понял, что Верткокон отлично передавал взгляд парня, говорящий Убью всех, кто не так посмотрит или что-не-то скажет. Блин, я и не знала. А то я прям знал, печально сказал я. Марина в два счета нашла инфу о том, что выигранные деньги из тех соревнований пошли на операцию молодому человеку, пострадавшему в аварии. Он не смог ходить, но выжил и даже направился на какой-то курс реабилитации. Вот почему она назвала его твоим крестником. Ты ведь вытащил бой, но не судьба. Ну-ка, у меня защемило сердце. Я и не знал, что дружба с Кракеном так глубоко засела в моей душе. Когда это было? Ну, полтора года назад. Ищи, Марина, ищи свежие! нетерпеливо проговорил я. Мы пошли по всем зацепкам, превратившись в настоящих детективов. Я даже прихватил свой смартфон, чтобы расширить поиски. Кракен больше нигде не светился, ссыла почти везде была одна. Ах ты ж, придурок, счастливо пробормотал я, глядя в телефон. Что, что там? Я показал ей фотку. Этот самый Кракен с костылем, но стоит на своих двоих. Марина ткнула в дату. «Чуть меньше года прошло», — она улыбнулась. «Получается, он сейчас ходит?» «Должен», — я кивнул, а потом добавил. «Кракену ни слова. Это наша тайна». «А то я не знаю. Ему жалость нафиг не сдалась», — сказала Марина. Я засмеялся. «Ну, одной загадкой меньше. А выходка Грифа и Ливси даже получила какой-то налет робингудства» хотя они могли бы и рассказать мне обо всем еще тогда. На смартфоне засветился телефон Макса, и я кивнул Марине. «Ладно, сворачиваем сыскной штаб».